Глава 6. Ульяна. Я хотя бы с облегчением выдыхаю, когда сажусь в салон автомобиля. Вроде принесло. Как же вовремя появился этот незнакомец. Спасибо тебе, Господи, что вернул назад моего спасителя. Это первое, что приходит в голову, когда я окончательно прихожу в себя. Пальцы практически не дрожат, сердце уже не так сильно колотится, как раньше. Да и сейчас становится легче. Интересно, о чём там мой спаситель так долго с этими недоумками беседует. Одну руку заломил на двое остальных, просто стоят и просто общаются. Что-то здесь не чисто. С тобой всё в порядке? Я интересуюсь, когда мужчину саживается на водительское кресло. Ты чем думала, когда их посылала? «Одна на остановке и трое этих придурков!» «Вообще-то это тебе, надо сказать спасибо за мой внешний вид!» «Надо же, еще и орет на меня!» «Что за моду взяли мужики? Чуть что сразу в крик!» «И во всем главное, женщины виноваты!» «Ага! Я же сама себе порвала колготы, разбила колени, а также бросилась под колеса его автомобиля!» «Мне же больше заняться нечем, как к мужикам таким вот замысловатым способом приставать!» Ведь хватает же наглости меня обвинять. Ну знаешь ли. Пожалуйста, со злостью бросает незнакомец мне прямо в лицо и отворачивается. Навряд резко на газ, машина срывается с места. Не поняла, куда мы едем. Честно говоря, становится немного жутковато. А если он не тот, за кого себя выдаёт, маньяк какой-то или псих что не намного лучше. Вот же засада. Чувствую это спасение, мне ещё аукнется. Ты язык проглотил. Я прерываю затянувшееся молчание, но в ответ тишина. Или я тебя так сильно раздражаю, что ты помолчи. Ну вот, эмоции погнали. Хоть мы знакомы недавно, если это можно назвать знакомством, я поняла одну вещь. Чем больше я наглею, начинаю хамить, тем разговор через становится мой собеседник. А когда изображаю пойде девочку. Кстати, а как тебя зовут? Я всё-таки решаю перевести разговор в нейтральное русло, а то как бы не выбросил меня из машины раньше времени. Этот может. Вон, как руль крепко сжимает. Видимо, сильно я его допекла. Красавчик. Имя у тебя есть? Вопрос, конечно, глупый, но эффект нужно и дает. «Не называй меня красавчиком!» «Слушай, ты какой-то загадочный!» Усмехаюсь, откидываясь на спинку кресла, пытаясь окончательно расслабиться. «Имени своего ты не называешь, на красавчика не реагируешь. Ну не уродом же тебя!» «Господи, ты когда-нибудь заткнешься!» Мужчина бьет по рулю, а я снова смеюсь. Это ты сейчас кого просишь заткнуться? Меня, приподнимая обе брови вверх, хотя мой спутник этого и не видит. Или господа? Константин, выдаёт мужчина, а я даже на какое-то время теряюсь, так резко он переводит разговор. Что? Крутой Константин Игоревич, если тебе так удобнее. Обалдеть. Если бы стояла, то точно ноги бы подкосились. Я бы грохнулась прямо на пол и прямо к его ногам. Как? Как у него фамилия? Он сейчас серьезно? Это ты, сын известного? Нет! Чуть ли не ревет мужчина, а я от испуга даже влипаю спиной в дверцу, сидя полубоком на сиденье. Ладно, верю. Чего орать-то? От еще не прошедшего испуга даже руку прикладываю к груди в области сердца. Крутой-то крутой. Кстати, тебе идёт. Пытаюсь перевести разговор в шуточное русло, но мой собеседник, кажется, ещё сильнее закипает. А меня зовут Ульяна. Приятно познакомиться. Мужчина ворчит в ответ, но уж лучше так, чем снова ревёт, как заведённый мотор на тракторе. Ну ты можешь звать меня просто. Делаю паузу, чтобы произвести эффект и с довольной физиономией заканчиваю. Бэби. Да уж, с эффектом я, кажется, переборщила. Водитель резко тормозит, а я едва успеваю схватиться одной рукой за панель. Понимаю, что красный свет, но можно и поаккуратнее. Всё-таки я не мешок с картошкой. Как? Мужчина медленно поворачивается ко мне лицом, но лучше бы он этого не делал. Вот-вот его глаза меня сожгут дотла. Просто так. Без какой-либо причины такое чувство, что я ему дорогу перешла, причём сегодня второй раз.